Глава 36. Новое начало. Земля. Срочное собрание межведомственной правительственной группы. От совещания виртуали отказались, поэтому в зале было шумно, хотя вызвали только руководителей департаментов. Правда, в последнюю минуту решили взять по одному помощнику. Но некоторым этого показалось мало, и они притащили с собой дополнительных экспертов, ибо приглашение пестрило пометками срочно и важно а в чем заключались эти срочности и важности не сообщалось ясно было только что дело касается другой страны а поскольку совещание проводили военные вариантов было много от угрозы массового нападения монстров до появления нового именного гиганта хотя непонятно тогда зачем например позвали представители дипломатического корпуса военные гады на все вопросы равнодушно отвечали «Информация секретная, вы все узнаете на встрече». В общем, высшие чины Объединенного правительства были недовольны, но терпеливо ждали, обсуждая друг с другом, что такого срочного и важного могло произойти, что военные знают, а они ни сном, ни духом не ведают. Через десять минут появился Фанджи, текущий министр правопорядка, а фактически руководитель самой большой военизированной группировки на Земле. Именно его министерство отвечало за заброску первых исследователей в Новый мир. «Коллеги, пожалуйста, гуманитесь!» То ли попросил, то ли скомандовал господин Джи с небольшой трибуны, когда присутствующие расселись по залу. Фань обвел присутствующих тяжелым взглядом. В родном министерстве от такого взгляда у некоторых подчиненных душа бы в пятки ушла. Впрочем, перед генералом сидели тертые калачи, и робости они не страдали. «Зачем вы нас собрали, господин Жи? Еще так спешно. На дворе ночь, между прочим. Неужто монстры поумнели настолько, что готовы начать переговоры, и вам, дипломаты, понадобились?» Иронично спросил Дуглас Коктербейн, который месяц назад возглавил Министерство по связям с неземными цивилизациями. Правда, под другими цивилизациями имелись в виду исключительно тумедианцы, и название Министерства получило, так сказать, авансом. «Дело не в монстрах!» «Есть работа и по части вашего министерства!» Немного раздраженно ответил Фань. Он не любил, когда его беспардонно перебивают. Впрочем, через мгновение лицо генерала вновь стало невозмутимым и бесстрастным, и он расщедрился на пояснение. «На вашем присутствии настоял президент. Могли бы заранее объяснить, в чем дело, тогда бы мы смогли подготовиться!» Не удержался от недипломатичного замечания главный дипломат. Вообще в чем ваша проблема, Фань!» «Вы все держите в тайне, даже от коллег, хотя мы одно дело делаем!» «Господа, давайте выслушаем уважаемого Джи!» Вмешался Кевин Шнайдер, глава департамента снабжения, видя, что ситуация накаляется. «Господин Фань, действительно, уже ночь на дворе, а в приглашении указано, что новости важные и срочные. Давайте перейдем сразу к ним. Мне крайне любопытно, Причем тут и дипломаты, и снабжение?» «Так и есть. Новости действительно шокирующие!» торжественно объявил генерал. «Вчера на одной из баз появился Кларк Смит. Вы вряд ли слышали о нем, но это один из пропавших старателей. Исчез около года назад». «Как это возможно?» — вскочил мужчина аскетичного вида, который, несмотря на дорогой костюм, напоминал не высокопоставленного бюрократа, а заштатного профессора. Образ дополнялся растрепанными волосами и неухоженной бородкой. «Мы столько времени их разыскивали. Откуда он пришел? «Откуда?» «Яков, ну что человек, перебиваешь? Сейчас нам все расскажут!» Попытался урезонить руководитель научного департамента и своего давнего друга Кевин. Э, «Сядь, пожалуйста!» «Кевин, ты не понимаешь, как долго мы разбирались и гадали, куда подевались старатели! Каких только экспериментов не ставили! Но так ничего и не выяснили!» Не унимался ученый. «Гадали, гадали, и не разгадали!» Тихо фыркнул Дуглас. К счастью, Яков его не расслышал. «Сейчас я все расскажу», — усмехнулся Фань, глядя на разбушевавшегося ученого. «Итак, напомню, что больше года назад стали пропадать старатели, в основном высоких уровней. Как оказалось, при переходе они попадали в закрытую область и лишь несколько дней назад нашли выход». «Почему же они все не выбрались, а только этот э, Кларк?» — Любопытствовал Кевин. «Они сейчас удерживают для нас плаздарм. «А зона... она очень особенная. Только там можно добыть необходимые ресурсы для перехода на шестой уровень». «А зачем вам понадобились дипломаты?» — заинтересовался Дуглас. «Мы тут каким боком?» «Как я сказал, эта зона очень особенная. Она соединяется с другими мирами. Более того, пропавшие старатели встретили представителей нескольких раз. И это не томедианцы». Поднялся шум, и генералу пришлось прикрикнуть, чтобы люди успокоились. Итак, продолжаю! За несколько часов Кларк рассказал нам больше о других мирах, чем мы узнали за все эти годы от томедианцев, в том числе дал ответы на ключевые вопросы: Что нас ждет? И зачем томедианцам нужна пыльца? Дальше Фанжи дал краткую выжимку из доклада Кларка и пояснил, в каком положении находятся выжившие, а под конец добавил. «Президент требует, чтобы мы срочно отправили экспедицию и организовали новую базу. Для этого потребуются силы нескольких департаментов. Нам нужно переправить туда и материалы, и людей». «И организованную научную работу!» Яков от волнения вскочил со стула и поднял палец. Его глаза горели, а тело дрожало от возбуждения. «Само собой, господин Бартелло!» Если бы речь шла только о спасении людей, то мы бы, разумеется, справились своими силами, но нам нужно закрепиться на новом месте. Исследования ⁇ это часть плана. Аномальная зона, ключ к другим мирам и шестому уровню. А сейчас давайте согласуем действия. Операция начнется завтра, поэтому, господа, сегодня ночью вам поспать не удастся. Ужин и кофе подадут через час. Другая страна, Алекс три недели спустя. «Давай, милая, настройся на меня», — ровным, монотонным голосом говорил Алекс. «Вот, хорошо, так и держи, не отвлекайся». Он сидел сбоку от Евы, которая полусидела полулежала на каменной кровати. Ее расслабленное и умиротворенное лицо освещал тусклый свет лампы. Глаза были закрыты, но трепетание ресниц и неглубокое дыхание выдавали, что она не спит. Наоборот, полностью сосредоточилась на голосе напарника. Левая рука Алекса покоилась на ее солнечном сплетении, а правую он подложил под затылок Евы. Физический контакт был нужен для усиления резонанса. Вдобавок к этому его энергетическое тело немного проникало под кожу подруги и смешивалось с ее энергией. Чтобы еще больше помочь себе, он активировал вокруг домен и заполнил его энергией. Так он лучше всего чувствовал Еву. Когда-то он пообещал помочь ей усилиться, и теперь пришло время выполнить обещание, ведь скоро им предстоит расстаться на некоторое время. Сначала Алекс снова попробовал передать боевой навык, но ничего не вышло. Тогда Ева попросила увеличить запас энергии. «Я начинаю», — предупредил он, — «следи за резонансом». Внимание Алекса сосредоточилось на энергетической структуре Евы. То, что он пытался сотворить, было нечто средним между обучением и энергетической хирургией, но только без минусов последней, когда матрицу как бы прожигали прямо в теле. Ничего такого он не умел, да и не собирался делать. Он хотел не внедрить, а вырастить матрицу, поэтому ему требовалось активное участие подруги. Резонанс — странная штука. Это не только состояние, но и осознанное действие, и через 15 минут работы потоки энергии в их телах выровнялись. Ведущим был Алекс. Он управлял своим источником, а тело Евы откликалось и подстраивалось. Собственно, она не пыталась управлять энергетикой, а только настраивалась на партнера и поддерживала резонанс. Поняв, что Ева максимально сконцентрировалась и резонанс сильнее не станет, Алекс начал перегонять энергию из основного резерва в дополнительный и обратно. При этом он выделил в ощущениях матрицу изолированного пространства. Все остальное ушло в фон. Энергия медленно перетекала из одного хранилища в другое. Каждый такт занимал не меньше минуты. Ева автоматически попыталась повторить движение энергии, но это было невозможно, так как дополнительного хранилища она не имела. В обычной ситуации у нее не было бы ни малейшего шанса получить нечто подобное изолированному пространству. Неоднократные попытки ничем не закончились. Ева старалась, но ее энергетическая система попросту не реагировала на команды. Она не знала, что делать, но сейчас, в состоянии глубочайшего резонанса и полного доверия партнеру, перед ее мысленным взором возник действующий образец навыка. При этом смотрела она не глазами а переживала процесс целиком, включая малейшие нюансы. Фактически она чувствовала в ощущениях, как работает изолированное пространство, не имея его аналога. Однако даже при таком глубоком резонансе ничего не выходило. Но через три часа работы, когда внимание начало рассеиваться, а концентрация падать, и казалось, что попытка провалилась, в самом центре энергетической системы возник зародыш матрицы. Алекс его сразу же почувствовал, но усилия не сбросил, а продолжил гонять энергию между хранилищами, наблюдая за ростом зародыша. В первый раз он видел во всех подробностях, как это происходит. Вот вокруг нескольких каналов образовалась некая структура. Вот она заполнилась энергией и превратилась в шар. Вот из него вышли лучки щупальца и соединились с разными точками энергетической системы. В результате получилась осьминожка-паутинка, которая сама по себе занимала немного места, но ей требовалось питание и постоянная включенность. Видимо, поэтому количество навыков и зависело от уровня, сообразил он. Ведь чем выше уровень, тем более сложной становится система, и в ней появляется больше обратных связей. Дальше шар прекратил рост, даже немного уменьшился, но его структура постоянно усложнялась и усложнялась. В конце концов, он завибрировал и замер, постепенно заполняясь энергией. Внутри его начал проступать настолько сложный узор, что ни один человек не смог бы его запомнить и воспроизвести. Это все равно, что запомнить молекулу ДНК и повторить ее во всем многообразии. Дело осложнялось еще тем, что узор не был статичным и немного изменялся, подстраиваясь под движение энергии. В этот момент Ева несколько раз неглубоко вздохнула и открыла глаза. «Получилось?» — волнуясь, спросил Алекс. «Больше всего он боялся, что навык окажется ерундой. Усилий не жалко, жалко заполнять энергетическую систему мусором». «Получилось! Хранилище!» — торжествующе заявила она и нежно обхватила его руку. «Так и называется! Хранилище!» Чуть позже выяснилось что на начальной стадии хранилище вмещает целых три резерва. Конечно, это меньше, чем у Алекса, но три резерва дают значительное преимущество по сравнению с другими старателями. И это не статичное образование, как у энергетических хирургов, а живая матрица, которая может расти и развиваться. Через полчаса Ева достаточно восстановилась и освоилась, чтобы они вышли из комнаты. Сегодня у них был выходной. Первый за три недели. Собственно, никто не собирался давать Алексу выходной, но он послал руководство к чертовой матери и заявил, что работа на правительство — это, конечно, здорово, и он готов хоть сейчас на баррикады. Но хорошо бы и честь знать, особенно когда его девушка надолго уезжает. Парочка медленно прогуливалась по длинному коридору. Вокруг деловито сновали люди. Ищера за три недели преобразилась до неузнаваемости, а население внутреннего лагеря увеличилось до трехсот человек. Но это что? База снаружи могла вместить несколько тысяч человек, и сейчас активно заполнялась. Во время прогулки Алекс вспоминал события трехнедельной давности. Кларк вынырнул из воздуха вместе с двумя опытными ходаками. Время было выбрано удачно. Бурю ждали через несколько дней. В это время активность монстров немного затихала, и Кларку с сопровождающими ничего не грозило. Правда, им пришлось подождать некоторое время, пока их не заметят. Даже пришлось поорать, пока Алекс не соизволил очнуться и выйти из медитации, в которой он сидел у самого края границы. Новость разлетелась быстрее пожара, и через несколько минут на поверхность вновь высыпал весь лагерь. Только в этот раз выжившие не провожали, а встречали гонца. Люди не скрывали радости, а вот спутники Кларка замерли в изумлении. Перед ними ликовала толпа дикарей. Некоторые в диковинной одежде и шкур, и с ружьями наперевес. Другие в металлических доспехах чуть ли не на голое тело. Добавь сюда костры, нанеси раскраску на лица, и можно снимать фильм про постапокалиптическое будущее. Не каждый день увидишь подобное зрелище. Как только сопровождающие убедились, что все в порядке, то один из них отправился с докладом на землю. А через полчаса появился караван ходоков. В тот же день за барьером начала расти огромная база. Местные мастера с удовольствием помогали правительственным инженерам, и через несколько дней ущелье запестрелом многочисленными палатками и кучками стройматериалов. В то же время интернациональная троица мастеров озаботилась защитой базы от червя. Ведь тому, что люди, что монстры, все без разницы. Придет буря, и он подхватит всех живых существ и затянет к себе. Фарад, как самый образованный, утверждал, что злой воли в этом нет. Червь тянет энергию, а монстры попадают внутрь просто за компанию. Для него все живые существа, ходячие батарейки. Хорошо, что не основное блюдо. Мастерам доставили металлические чушки, из которых они понаделали десятки небольших стел. Затем соединили стальными тросами и подсоединили получившуюся цепь к огромному накопителю. Чтобы не разорять выживших, пыльцу притащили с земли, ею и зарядили машину. Лучше бы, конечно, использовать пыльцу второго Грейда, но ее осталось совсем мало, и это при том, что Алекс сдал почти весь резерв. Он решил, что раз уж исполнил роль спасителя, то дальше нет смысла жировать на общественных резервах. Чай не халявщик и может сходить на охоту. Правда, Рауль уговорил его оставить небольшой запас в качестве платы за работу на благо лагеря. Алекса такая формулировка устроила. Не зря же он как проклятый водил людей между базой и лагерем, а также таскал припасы и материалы туда-сюда. Пришлось попотеть. Например, чушки для стел сначала надо было отнести мастерам, а потом вернуть готовые стелы на базу. Ведь фарад с Марахом не могли выйти за барьер без специального устройства. Внутри их оберегал червь, а вот снаружи требовалась защита или, по-другому, обманка чтобы внешний мир не подавил мгновенно их источники. Сделать обманку несложно. Для этого всего-то и требовалось вынести заготовку на внешнюю сторону, где нет влияния червя, и настроить ее так, чтобы другая страна не замечала пришлых, точнее, принимала их за местных монстров. Но это требовало времени, а мастера торопились, чтобы успеть развернуть защиту до прихода бури. И, надо сказать, с задачей они справились. Через двое суток база окружил двойной ряд стелл, соединенных проводами. По ним должна была курсировать энергия с определенной частотой, которая, по идее, предотвратит локальные искажения внутри базы. Однако люди решили не рисковать, и на время бури от греха подальше укрылись в пещере, оставив Алекса в качестве дозорного. Как выяснилось, этого можно было и не делать. Стеллы сработали. Ну а дальше пришло время главного действия. Сооружение прохода. Фарад с Марахом обсудили несколько вариантов и выбрали самый доступный. Использовали все те же стеллы, разве что более массивные. Их просто установили по разным концам границы и соединили десятком толстых металлических канатов. Частоту подбирали несколько часов, но в конце концов справились. Образовался проход, который во время активации так искажал аномалию, что человек мог пройти. Вышло надежно, хотя пыльца таяла прямо на глазах. Запускали, разумеется, только по необходимости. Когда туннель был закончен, Алекс впервые почувствовал себя свободным. Все обязательства были исполнены, и теперь он волен заниматься, чем душа пожелает. В разумных пределах правительство положило на него глаз, как и на всех офицеров, и просто так выпускать из своих цепких лап не собиралось. Он вспомнил разговор с Кристофом Фоктом командующим базой, широкоплечим мужиком с роскошными усами. В качестве личного кабинета Кристоф использовал палатку. Когда базу достроят, кабинет перенесут, но даже временное жилище выглядело роскошно. Или Алекс настолько одичал и отвык от подобных интерьеров, что для него любая обстановка уже признак роскоши. Честно говоря, по сравнению с кожаной мебелью, шикарным столом и стеллажами с павками, его келья с каменной кроватью и изодранным в усмерть спальным мешком могла вызывать разве что жалость и презрение. Но там была Ева, и только это имело значение. — Почувствовал вкус свободы? — догадался Кристоф и гостеприимно указал на уютный диванчик в углу палатки. — Присаживайся. Чай или кофе? — Кофе, пожалуйста. — Держи. Кристов присел напротив, достал термос и налил в кружку бодрящий напиток. Комнату заполнил приятный аромат, а у Алекса непроизвольно выделилась слюна и наплынули воспоминания, как он когда-то литрами глотал кофе, пытаясь прогнать усталость. — Спасибо, — искренне поблагодарил он. — Не за что. Это такая малость, что не стоит за нее благодарить. У нас даже поговорка древняя есть — за воду не благодарят. Но в твоем случае — за кофе!» Командующий с улыбкой смотрел, как парень медленно подтягивает напиток. Когда он получил направление, то бегло ознакомился с делами всех выживших. Но этот старатель тогда не привлек его внимания, хотя меньше чем за год прошел путь от новичка нулевки до стадии синтез. Однако на Земле тихонезатворник отличался разве что хорошими оценками в университете и твердым стремлением попасть в космос. Немногие люди так последовательно и терпеливо воплощают свои подростковые мечты. Но после появления болезни парень замкнулся и скромно доживал свой век, никак себя не проявляя и не интересуя никого, кроме немногочисленных родственников. Печальная судьба. Только попав сюда, Кристоф реально оценил потенциал Алекса. В переданной переписке ничего о его роли не говорилось, разве что вскользь упоминалось, что выжившие отправили гонца благодаря действиям одного человека. И вот этот человек сидит перед ним. Начальник лагеря был ветераном и участником той самой первой экспедиции. Он хорошо знал, что такое очутиться в незнакомом мире без знаний, без поддержки, без команды, в окружении одних только монстров. Но тогда у них хотя бы был четкий план, как выбраться. А тут... Кристоф специально сходил, полюбовался местной живностью. Он бы с такой ни за что не совладал в одиночку, ни на первом, ни на втором уровне, а уж на нулевом. Значит, в парне есть огромный потенциал, а таких людей надо холить или леять. Вот только, судя по профайлу, парень всю жизнь учился полагаться на себя, и к сотрудничеству не стремился. Но Кристофа не зря назначили на эту должность. «У тебя же есть семья!» — начал он издалека, хотя прекрасно знал ситуацию Алекса. «Да, родители и сестры. Они знают, что ты выжил?» «Знают. Я послал им письмо и даже получил ответ. Вот хочу с невестой их познакомить, только не знаю когда». Неловко улыбнулся разведчик и поставил кружку на стол. «Еще будет время, все можно устроить. Уже выпил?» — Давай еще налью. Не стесняйся. Скоро заработает кухня. Наедитесь до отвала земных деликатесов. — Да, если честно, я от еды отвык. На моем уровне она почти не нужна. Одной энергии хватает. — Слышал, слышал. — понимающий кивнул господин Фокт и подлил горячий напиток в чашку. — Самому не терпится познакомиться с вашим этим синтезом. — Спасибо. А какие у правительства планы? — поинтересовался Алекс, поднося чашку двумя руками к губам. — Планов громадье, но самое главное — усиление. Мы ведь так долго пытались пробиться на следующий уровень. Все перепробовали, и все, без толку. Кто ж знал, что нужна пыльца второго грейда? Ваших запасов хватило, чтобы сразу пятерых человек поднять, и это только начало. У нас тысяча бойцов застряло в конце пятого уровня, и еще больше на подходе. «Тысяча человек!» Алекс на секунду представил такую силищу. «Тысяча бойцов на стадии синтез. Да они в миг всю долину захватят, если, конечно, Атос избавится!» «Это цель номер один», — продолжил Кристоф, глядя на изумленного собеседника. «Я поговорил с Раулем. Кстати, он останется главным во внутреннем лагере. Заслужил. Так вот, он мне рассказал о муравейнике и о И что, ты хочешь с ними разобраться? Да, и как можно скорее, обрадовался вопросу Алекс. Ули усиливается, надо помешать им захватить долину. М -м -м, понимаю. Что тебе для этого нужно? Голос господина Фокта стал серьезным, и из-под маски улыбчивого бюрократа на миг проступил суровый боец. Мне нужны люди с сильными дистанционными способностями, такими, чтобы могли взорвать каменную стену. Что еще? Это все. Маскировку и проход я им обеспечу. А -а -а, это несложно». План был простой и понятный, и Кристов с ним согласился. Они еще пообщались в спокойной обстановке, а потом договорились, что через некоторое время Алекс займется охотой, а командующий тем временем подберет бойцов и выделит им пыльцу для перехода на шестой уровень. Выходной подходил к концу. Они с Евой мирно гуляли и обсуждали планы. Она с Соней уезжала примерно на месяц. После короткого недельного отпуска девушки планировали заняться научной работой, разобрать и систематизировать накопившиеся записи и поделиться информацией с коллегами. Для этого они должны были провести несколько конференций, совещания, ответить на вопросы. В общем, работа выше крыши. Ведь многим ученым в ближайшее время не светила командировка в долину. С посещением долины вообще были большие сложности. И все дело в пришлых монстрах. Обещание большой награды и быстрого развития манило, ведь прогресс ветеранов сильно замедлялся на четвертом и пятом уровнях, а каждый шаг требовал огромных усилий и вложений. Кристоф пояснил Алексу, что когда информация о двух стадиях просочилась в старательское сообщество, очередь желающих растянулась на годы вперед. Долина представлялась клондайком, где любой мог быстро набирать уровни. И Алекс понимал старателей. Пусть монстры из других миров сильнее привычных земных тварей, но одно дело один-два месяца опасной работы, а другое — пара лет изнурительного труда. К тому же земные твари тоже не сахар и легко могут убить зазевавшегося охотника. А именные гиганты так вообще превосходили любого пришлого. Как тут не выбрать долину? К счастью, большие шишки вовремя поняли ценность запретной зоны и не собирались устраивать бардак в долине. Поэтому разрешение на командировку получали только избранные старатели. Благо, что попасть самостоятельно сюда никто не мог. Лишь немногочисленные ходоки знали координаты и могли провести людей на внешнюю базу. А уже оттуда, во внутренний лагерь, который, несмотря на смену дислокации, оставил за собой прежнее имя райская «Ральская долина». Сложности не касались только выживших. Христов от лица высшего командования пообещал, что они вольны переходить на землю и обратно в любое время, нужно только сам переход оплатить. Некоторые знакомые Алекса успели воспользоваться предложением и устроили себе короткий отдых, другие только планировали, но мало кто хотел покинуть долину навсегда. После стольких трудов и лишений они не собирались отказываться от привилегированного положения особенно когда можно жить более-менее комфортно и получить и обмундирование, и новое оружие, тем более что мастера могли заказывать любые материалы с земли без ограничений и сами делали для боевых товарищей все необходимое. Последнее не укрылось от внимания правительства. Рауль намекнул, что райскую долину собираются перепрофилировать в поселок мастеров и ремесленников, а охотничьи крепости построят за границей бури. У офицеров же вообще не было выбора. Спокойно жить на земле без пыльцы они не могли, а командование не горело желанием создавать опасный прецедент. Новички, например, проболтались, что каждый из них подписал договор, что не будет проситься домой следующие 10 лет после получения шестого уровня. За это время чиновники рассчитывали разобраться с внезапно свалившейся на них радостью в виде суперменов, которые и в материальном мире могут теперь спокойно применять умения и обещали разработать правила нахождения среди немодифицированных людей. Однако, несмотря на то, что командировка в долину была билетом в один конец на долгие годы, многие считали ее огромной удачей. Впрочем, Алекса далекие перспективы мало интересовали. Пока любимый человек рядом, он готов и дальше исследовать новый мир. Хотя, видимо, свободы придется немного пожертвовать. «Разгуливать где хочется ему уже никто не даст». Кристоф прозрачно намекнул на это в конце разговора, сказав, что и ему придется подписать контракт, а также встать на службу. Взамен, правда, пообещал помочь и родителям, и Сан Санычу с а при их желании обеспечить ускоренное развитие. Алекса такой ответ вполне удовлетворил. На следующее утро Ева в последний раз поцеловала его и вместе с сопровождающим исчезла во вспышке телепорта. Больше Алекса ничего не удерживала ни на базе, ни в лагере. И он со спокойным сердцем отправился на охоту, по которой успел немного соскучиться. Переброска людей и материалов напомнила ему о долгой подготовке к битве с ледяными пиявками. Казалось, что с той поры прошли годы, хотя минуло всего несколько месяцев. В качестве маршрута он выбрал не ущелье, а горную гряду. Пусть другие охотники добывают пыльцу внизу, а его давно интересовало, что находится наверху. Поэтому он взобрался по отвесной стене и побежал в центр долины. Буря начинается через 4-5 дней, и осы должны еще встречаться на пути, пусть и немного. М -м -м, надо сказать, что Ули не оставил без внимания появление людей. Но то ли в силу удаленности, то ли по другой причине по лагерю прошлись всего две небольшие волны, которые старатель с удовольствием встретил и отбил. В первый раз они спрятались в пещере, а во второй и этого не понадобилось. Во время вылазки Алекс хотел также исследовать обновленные умения. Сигнатуры. Редкие. Воронка. Две звездочки. 87%. Уникальные. Изолированное пространство. Две звездочки. 86%. «Домен. Звездочка. 51%.» С момента прогресса домена еще две способности прошли усиление, и все три он толком не испытал в бою. Отражение двух нашествий можно не считать. В тот раз несколько десятков человек просто полили из винтовок как ненормальные, и вообще все закончилось слишком быстро, и выяснить пределы собственных возможностей не удалось. Конечно, самым важным был домен. Помимо увеличения количественных показателей типа радиуса, который вырос с 5 до 15 метров, а в форсированном режиме ненадолго увеличивался до 45 метров, появились качественные изменения. Первое уже известное свойство, которое помогло пройти границу. Домен как бы выпадал из обычного пространства. Если раньше он словно бы искажал небольшую сферу вокруг, то теперь, казалось, существовал параллельно с миром. Аналогия неполная. Но Алекс не мог объяснить лучше даже самому себе. Из этого вытекала масса плюсов, и главный из них — маскировка. Люди, чувствующие аномалии, практически не ощущали разведчика, даже проходя в нескольких шагах. Возможно, что и многие монстры перестанут его замечать. Второе. При атаке энергия легко проходила через домен, как луч солнца проходит через стекло. Его можно было перегрузить морем энергии, но бить лучше под ноги Алексу. Иначе заряды бессильно пролетали мимо. Просто входили в одной точке и выходили в другой. И, наконец, третье отличие. Не такое потрясающее, но крайне полезное. Домен мог двигаться вместе с хозяином. Теперь не надо его постоянно пересоздавать. Тренировочные бои показали, что вблизи мало кто ему мог противостоять, пока у него была энергия. А вот за последнее как раз отвечали два обновленных умения. Изолированное пространство и воронка Первое увеличивало базовый резерв в 15 раз, тогда как на предыдущей стадии это было семикратное увеличение. То есть совокупный запас вырос чуть более, чем в два раза. Воронка же просто ускорила набор, и резерв заполнялся на 20-30% быстрее в зависимости от того, что использовалось — осколок или окружающая среда. Изменения сделали его ощутимо сильнее. В качестве следующей цели для развития Алекс выбрал объемное восприятие и пространство мысли. И благодаря постоянным тренировкам во время работы грузчиком восприятие уже почти добралось до усиления. В прекрасном расположении духа он бежал над ущельем, немного жалея, что не выбрал нижний маршрут, но спускаться не стал, так как видел дальше. Правда, за несколько дней встретил всего несколько раев. Добычи было так мало, что разведчик мог выделить себе только одну порцию для ежедневной мини-трансформации, остальное же собирался передать на базу. Алексу не жалко было отдавать хоть всю добычу, но он должен был не реже раза в месяц сжигать пыльцу, иначе прогресс затормозится, а потом и вовсе развернется и пойдет в другую сторону. В этом состояла еще одна сложность продвижения на стадии синтез. Даже чтобы стоять на месте, нужно бежать. Хорошо еще, что уровень потерять невозможно, но откатиться, например, с середины до начала очень легко. Теперь он лучше понимал проблемы пришлых и почему некоторые за многие годы продвинулись так недалеко. Незадолго до бури осы пропали, хотя разведчик обратил внимание, что они стали наглее и исчезли в самый последний момент, словно уже не так сильно боялись бури, однако все же умотали в безопасную зону. «Значит, не научились пока полностью игнорировать аномалии», — с надеждой подумал он. Бурю Алекс переждал в пещере, прыгнув назад по метке. Как только ненастье закончилось, он добрался до заброшенного временного лагеря, поставил новую метку и вернулся с докладом к Кристофу. «Я готов. Команда собралась?» «Да, три человека. Но на подходе еще пятеро. Пальцы мало», — признался начальник лагеря. «Думал, что больше соберем». «В этом и есть основная проблема с СОСами. Они слишком мелкие и при этом крайне вредные. А что за бойцы? Какие у них способности?» «Дистанционный направленный взрыв. Вибрации, которые разрушают твердые материалы и стрельба кислотой. Очень едкая штука. Камни плавят, как пластилин», — перечислил командующий. «Этого должно хватить», — прикинул Алекс. «Чем меньше людей, тем проще их укрыть» они прошли акклиматизацию после получения шестого уровня?» «Да, все трое. Точно не хочешь подождать?» «В этом нет необходимости. Мы же не собираемся драться стенка на стенку. Придем тихонько, сделаем дело и так же тихо исчезнем». «Хорошо. Если они тебя устраивают, то можешь всех троих хоть сегодня забирать». «Другая сторона. Керх». «Керх ликовал». Впервые с того момента, как поганые предатели отвернулись от него. До этого он неделями угрюмо бродил по долине, медленно приближаясь к девятому уровню. Дело осложнялось подавлением, и он уже думал, что не справится, но вытянул. Стало легче, когда отошел подальше от раздражающих насекомых, которые расползались по долине и встречались в совсем неожиданных местах. Он даже решил было, что натолкнулся на новый улей, но слава храну обошлось. Девятый уровень делал из носителя боевую машину, даже тут, где мир подавляет его. Собственно, на этом уровне давление снизилось, поэтому его силы возросли в несколько раз. Фактически, он был равен себе самому на восьмом уровне, но в нормальном мире, где его источнику ничего не мешало. Керх огляделся. Он стоял возле самостоятельно вырытой пещеры, в которой прошел трансформацию. Вокруг виднелись мелкие холмы и редкий кустарник, а деревья так и вовсе отсутствовали. Это место ему определенно нравилось. Жаль, что это не степь. Тогда он мог бы на секунду вообразить, что находится в родном мире. Новый уровень излечил душевные раны, дал надежду. Если у него получится, то все будет не зря. Ничего из того, что он сделал, уже не будет ошибкой. Неважно, насколько тернист и извилист его путь, если этот путь ведет к спасению храна. Пусть трусы бегут, он до них еще доберется. Внутренний Керх презирал слабаков, и не потому, что они дрогнули, а потому, что отказались от великой цели взамен малой. Зачем продать свою жизнь, если у тебя есть крошечный шанс возродить свой народ? Керх этого искренне не понимал, а потому вычеркнул предателей сердца и души. Он не ведал их судьбы, но придет время, и люди дадут ему ответ, куда подевались бывшие братья. Однако это будет потом. Сначала он насладится новыми силами, привыкнет к ним, а через несколько дней отправится к людскому поселку. Вот тогда люди за все ответят.